Преградой волнам и ветрам Стена размытого вулкана, Как воздымающийся храм Встает из сизого тумана. По меркнущих равнин, Томимым неуемной дрожью Направь ладью к ее подножью Пустынным вечером один».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 Прорвавшись сквозь утор веков, Клубится мрамор всех ветров, Самофракийская победа.